Личные звонки. Опять звонок. И снова личный. Безусловно, такие звонки неизбежны, но лучше свести их к минимуму, чтобы не беспокоить коллег. В противном случае мы заслужим репутацию людей, которые умеют общаться, но не работать.